Далеко Рошеру и Яне уйти не удалось «Лайри, какая встреча!» Рошер прищурился «Лория Каррер, рад вас видеть» «Я тоже вам рад, Э...» — Сатра Вайст. Вежливо поклонился рошер. «Вы, думаю, меня не помните. К сожалению, Сатра...» Мой десяток стражи, разнимал двух ваших любовниц, когда те решили подраться посреди улицы. Ланис даже не смутился. «Ах, эти грехи молодости! Ну, до старости вам еще далеко, лория Яна улыбнулась. «О...» «Я так надеялся, что вы, Лайри, проявитесь нисхождение к моим годам. И как я его должна проявить, прогулявшись со мной на воскресную ярмарку, например? А если нам там встретится еще одна ваша любовница, вы сможете меня защитить или мне придется рисковать прической?» Ланист принял нарочито гордый и напыщенный вид. Лари, для вас... О, для вас я готов на самые страшные жертвы!» «Хотите, сейчас пойду на площадь и прокричу, что отказываюсь с этой минуты от всех любовниц, чтобы ни одна не питала надежд?» «Их так много?» «Надежд?» «Любовниц, Лориа!» «Готов ответить на все ваши вопросы на ярмарке», тут же сориентировался Ланист. Яна не смогла удержаться от смешка. «Хорош все-таки негодяй, и сам прекрасно об этом знает. Типаж «Вечного мальчишки» Улыбка, проказливые огоньки в глазах. «Умоляю вас, Лайри, хотите на колени встану?» «Что вы? Я не могу подвергать мостовую такому испытанию. А я все равно встану». Слова у Лория не разошлись с делом. Только предварительно в грязь полетел шикарный короткий плащ, а уж потом на него водрузил свое колено сам Лория. «Прошу вас, Лайри, смилуйтесь». Яна не удержалась от смеха. «Ладно, в эти выходные я вам ничего обещать не могу, но в следующие — возможно, хорошо?» «Вы возвращаете меня к жизни», — воспрянул Ланнист. «Хм, нам пора», — весьма неприятным тоном заявил Рошер. Но Лория, уже получивший предварительное согласие, не возражал. Пара минут раскланиваний, и знакомые разошлись. «Яна, ты с ума сошла?» «Рош, а что такого?» А Я не знаю, как он археро, а у нас бабник он и спит со всем, что движется. И с почтовыми каретами тоже? Особенно с их содержимым. Яна взмахнула рукой. Ой, Рош, ну что такого, если я хочу чуть развеяться? Да ничего, только голову не теряй, ладно? Ладно, зануда. Я тебя предупредил, дальше как знаешь. Яна кивнула и молчала всю дорогу до городской управы. Слова Рошера злили и раздражали. «Ну, бабник, и что? Она же не собирается влюбляться? Так погулять, развеяться, посмеяться. Да неужели она не может почувствовать себя женщиной? В лесу ее никто не интересовал, но это и понятно. Сначала она просто не созрела для отношений. Потом Шет, не желая весенних оленях украшений, отгонял от нее всех парней». Да и я не с ними было просто неинтересно. Обратная сторона книжной девочки, интеллект, который сложно спрятать, да и не слишком хочется притворяться дурой, чтобы кто-то рядом ощутил себя умнее. Да, парни Нархеро были просты и понятны. Я знала их как шкуру Ааши, знала, чего они хотят, о чем думают, о чем мечтают, к чему стремятся, и что в них интересного. «Ходи на свидание, не ходи, ничего нового и интересного не произойдет. А люди? Люди были странными, нелогичными и непонятными. Может, и бабники у них устроены по-другому? Яна не слишком удивилась бы этому. Уж точно ей было интересно пообщаться с лонистом. Пусть это ни к чему не приведет, но это новый и интересный опыт, это знание» а ведь сущность ее рода именно в том чтобы накапливать новые знания хранить и приумножать разве можно от такого отказаться я на и не собиралась отказываться только вот а в чем люди ходят на ярмарке а на свидание у нее же ни одного приличного платья М -м -м, а где люди их достают покупают заказывают лес великий как же все сложно